Глава 16. Зоя. Последняя рабочая неделя в ресторане далась мне нелегко. Во-первых, всеобщее уныние действовало на нервы, несмотря на то, что я была в числе счастливчиков, нашедших работу и работу высокооплачиваемую. Остальные тихо или громко ругались и паниковали. Во-вторых, поведение Лешки, который, по-видимому, решил, что на меня можно воздействовать, заставив ревновать и у всех на глазах начал подкатывать к одной из менеджеров. Не могу сказать, что мне было совсем уж все равно, но это была точно не ревность, скорее какая-то брезгливость. Я даже порадовалась, что пятница — наш последний совместный рабочий день. Никогда не любила манеру устраивать показательные выступления и выносить ссоры из избы. Ну, расстались. Так это наше личное дело. Зачем было оповещать об этом весь ресторан? Ну, хочешь поухаживать за коллегой, ухаживай. но ну, зачем демонстративно? Не люблю я эти спектакли. Лариса и Эллочка мне всю жизнь устраивают на дому камерный театр с воплями и закатыванием глаз. Поэтому больше всего на свете я ценю спокойствие и молчание. Увы, но это действительно не про Лешку. И, наконец, в-третьих. Мне настолько безумно хотелось поскорее перелистнуть страницу, перестать видеться с Лёшкой и переехать от мачехи и сестёр, что я постоянно была рассеянной и из-за этого допускала досадные ошибки. Семену Павловичу было все равно, он только рукой махал и говорил, что иногда косячить простительно, но мне самой было неловко и стыдно, замечталась. Вообразила себя Золушкой, которая скоро будет работать на прекрасного принца, то есть на хозяина с большой буквы. На самом деле не факт, что я там надолго задержусь. Глеб Викторович показался мне адекватным, Управляющий тоже ничего, хоть и мажорчик, а остальные. И не только служащие с ними как раз проще всего. Девушка это племянница. Кто знает, может, у них такие характеры, что я предпочту уволиться и устроюсь на работу в ближайшую пиццерию. Или таки решусь посотрудничать с Колей Гориным, который всерьёз меревался открыть свое дело и активно зазывал к себе почти бывших сотрудников дяди Сене. Кое-кто, например, Лёшка, даже согласился. В общем. «До пятницы я с трудом дожила. А в пятницу и вовсе едва не умерла, поскольку мы всем ресторанам отмечали его закрытие, и каждый пытался меня споить. Больше двух бокалов вина я не пью ни при каких условиях, даже если очень хочется. Но на этот раз отбиваться от бывших коллег было безумно сложно. Настроение эпоха уходит. И да, напиться до состояния и нестояния было бы кстати» но я вовремя вспомнила что на завтра обещала Геле шашлык а ларисе елочки торт а в воскресенье и вовсе должна переехать в дом безухова какие уж тут пьянки и я по тихому под предлогом посещения туалета свалила в закат точнее в ночь время было позднее около двух и пришлось вызывать такси когда я уже была возле дома позвонил лешка трубку я не взяла рассудив умерла так умерла тем более Что он был изрядно пьян, еще когда я собиралась уходить и вряд ли успел протрезветь. И точно, минут через десять в месседжер посыпалась какая-то хрень: упреки, заверения в любви, просьбы о прощении, и все это с диким количеством ошибок. Подробно я читать не стала, а просто отправила номер Лешки в черный список. Жаль, что даже с тем, кого не любишь, не получается расстаться нормально, по-человечески. В субботу я выполняла обещания. Сводила гелю на шашлыки, а потом делала торт. Лариса и Эллочка несколько дней думали о том, какой торт хотят. В итоге выбрали лимонный чизкейк. К чизкейкам у меня всегда было неоднозначное отношение. Этот торт можно приготовить по-разному, но в основе обычно либо выпекание, либо заморозка. Второй вариант мне всегда нравился больше, поэтому к вечеру мачеха и сестрички получили свой торт из холодильника на основе из печенья, со слоями творожного и лимонного крема, а сверху — лимонное желе с дольками лимона. Даже нам с Гелем, не нелюбительницам сладкого, было очень вкусно. И как ни странно, когда я ложилась вечером спать в своем чулане, мне стало даже немного грустно от того, что завтра я уеду и неизвестно, когда вернусь. все таки Лариса, Эллочка и Геля — родные люди, и останутся именно всегда даже несмотря на то, что я на них порой злюсь. А там, в доме Глеба Безухова, никого родного рядом со мной не будет. Я покосилась на фотообои с изображением балкона и замка, вздохнула и подумала. Ну и ладно, зато там будут окна.